«Принесите, пожалуйста, квитанцию». «Я хочу на нее посмотреть», — попросил Таунсенд. В его голосе звучало отчаяние, словно для него в этот миг решался вопрос жизни и смерти. «Вот она!» — приемщик вернулся с коричневой картонной папкой и с удивлением посмотрел на Таунсенда. «Или вы и теперь станете утверждать, что я ошибся?» Таунсенд наклонил голову, уставился на корешок квитанции в руке приемщика и пробежал глазами заполненный от руки типографский бланк. Почерк был ему незнаком, но это понятно. Если отшибает память, то может меняться и все остальное. В графе «Фамилия» он прочел «Джордж Уильямс» и подумал что имя вымышленное, слишком банальное, слишком безличное. Людей с таким именем и фамилией слишком много. Да и на кожаном внутреннем ободке шляпы стояли инициалы Д.Н. В графе «Адрес» было написано монмут стрит дом 705». Интересно, адрес тоже вымышленный? Нет, скорее, адрес настоящий. «Эй, раздумались давать вещь!» — крикнул приемщик вслед Таунсенду, ринувшемуся к выходу. «Я скоро вернусь!» — ответил Таунсенд, одним ударом распахнув дверь, которая продолжала качаться, пока он сбегал по ступенькам на улицу. Он несся на Монмут-стрит, туда, где начинались семисотые номера. Это было совсем недалеко. Здесь его бег замедлился... Он прошел еще несколько метров и остановился. Дома под номером 705 не было. После дома 703 шел номер 707. Дверь снова захлопнулась. Мир погрузился в темноту. Глава девятая. Дверь приоткрывается. На его мысленном счету было 3 доллара и 70 центов против 5 долларов, которые могли обозначать благополучие, когда, шагая по своему обычному маршруту, он заметил, что толпа на Тиллари-стрит стала быстро редеть. Он стал вести счет дням и часам по грошам, которые требовались ему, чтобы удовлетворять каждодневные потребности. Сейчас у него в кармане лишь жалкие 30 центов, и не осталось ничего, что можно было бы продать или заложить. На эту сумму при самых скромных запросах он проживет всего день. Он был на полпути к проезду, пересекавшему Тиллари-стрит и соединявшему Уат-стрит и Джордан-стрит. Толпа людей устремлялась за угол по направлению Куат-стрит. Минутой раньше оттуда донеслись сирены пожарных машин и крики. Первыми, путаясь под ногами у взрослых, туда с воплями ринулись дети. За ними взрослые, кто бегом, кто в развалку. Со стороны это напоминало панику, но для местного населения пожар был поводом для развлечения. Броуновское движение людей на тиллери стрит превратилось в целеустремленный поток. Таунсенд не собирался поддаваться стадному чувству и сворачивать с привычной дороги что ему пожар или любое стихийное бедствие, которое не помогает ему решить задачу, стоявшую навязчивой идеей. Однако, заметив, что улица опустела, и продолжать путь бессмысленно, он медленно двинулся в арьергарде процессии, но держался особняком, стараясь не смешиваться с зеваками. На расстоянии двух кварталов от оат стрит были видны клубы серо-синего дыма. Но подойти к пожару ближе, чем за квартал, оказалось невозможно. Любопытствующих стиллери стрит и других прилегающих улиц удерживали канаты ограждения – На пути у людской реки словно выросла плотина и превратила ее в плотное, почти неподвижное болото, заполнившее всю улицу. Таунсент подошел ближе, но не стал втискиваться в толпу, остановившись поодаль. Как раз напротив стоял дом, в котором при всем желании нельзя было найти ничего примечательного. Дом как дом, один из тех, что тянулись в ряд слева и справа вдоль улицы. Из окон, как и из окон других домов, высовывались зрители, жаждущие острых ощущений. Но из одного верхнего окошка этого дома выглядывал ребенок, чистивший апельсин. Кто-то, видимо, толкнул мальчика, апельсин полетел вниз и, задев плечо Таунсинда, шмякнулся на землю у его ног. От неожиданности Фрэнк отпрянул назад и резко поднял голову. Его возмущенное лицо с минуту было задрано вверх и привлекло чей-то взгляд. Внезапно раздался пронзительный вопль, перекрывший глухой шум, запруженной людьми улицы, взволнованный женский крик. «Дэн!» Прошлое, наконец, решило впустить Таунсенда. Глава десятая «Отсроченное вознаграждение» Фрэнк моментально обернулся и стал оглядывать окна ряд за рядом и заметил в одном из окон второго этажа темную брешь, пустое место там, где среди прочих должно было быть лицо крикнувшей женщины. Ее лицо исчезло оттуда еще до того, как его взгляд упал на окно. Таунсенд был уверен, что не ошибся, ибо через мгновение другие лица заполнили свободное место, и снова все окна вокруг выглядели одинаково, как близнецы. Таунсенд знал, что крик был обращен к нему, инстинктивно это чувствовал. А кликнули именно его, а не того, кто стоял справа или слева. В этом его убеждал не слуха, какое-то шестое чувство. Быть может, назвавшая его по имени женщина, спускалась сейчас по лестнице. Он стоял, застыв на месте, словно врос в мостовую. Боялся еще раз оказаться у разбитого корыта. Горькая ирония поднималась с дна души. Его без сомнения узнали, и разгадка все это время таилась рядом, в одном квартале от Тиллари-стрит, где он слонялся целыми днями, в доме, который сотни раз видел, минуя этот злосчастный проезд Куат-стрит. Секунды никогда не казались ему такими длинными, он не мог справиться с внутренней дрожью. Кем окажется эта пока неизвестная ему женщина? Чем все обернется дальше? Окликнули именно его, это ясно, но кто окликнул, друг или враг? Как разговаривать с ней? Как угадать, каких слов она ждет? Голос разума наставлял его «оставайся хладнокровным». «В любом случае не теряй головы, следи за собой, ибо каждый жест, каждое слово может иметь значение. Сам говори поменьше, лучше вообще помолчи, не то брякнешь что-нибудь не в попад. Представь себе, что ты слепой, идущий по натянутой проволоке». Прошла, наверное, минута может быть, полторы. Но, казалось, его окликнули с час назад. Он ухватился за отполированный сотнями рук поручень лестницы, ведущей к подъезду дома, но поручень тоже вибрировал, и Таунсенд, как крепко не сжимал его, не мог устоять в полной неподвижности. Вдруг из подъезда, словно ядро из пушки, Вылетела худенькая фигурка. Фрэнк не успел окинуть ее взглядом. Сначала перед ним возникли только ее глаза. Весь ее облик вырисовывался, развертывался как бы концентрическими кругами, в центре которых находились эти глядящие на него в упор глаза. Карие глаза. Светло-карие глаза. Полные слез, светлокарие глаза.